Глава 36. Кэрол Лин Вокер Моис, Индиан Маунт, Миссисипи. Январь, 1992. Дневник. Я дома уже два месяца. Сначала я собиралась остаться в Индиан Маунт до дня рождения моей маленькой дочурки, скоро ей исполнится шесть. Но сейчас я понимаю, что ничего не выйдет. С моей стороны было просто глупо загадывать так далеко. У меня всегда были большие планы, грандиозные мечты и твердая вера в то, что я сумею их осуществить. Кто-то может сказать, что мне уже много лет, мол, пора бы и остановиться, но... Каждый раз, когда я представляю себя живущей в старом желтом доме вместе с детьми, я думаю о том, что я недостаточно сильна и недостаточно отважна, чтобы воспринимать жизнь такой, какова она есть. Мне обязательно нужен буфер, подушка безопасности, таблетка или укол, если называть вещи своими именами. Конечно, я была бы не прочь избавиться от зависимости, но... Жизнь не начисляет нам скаутских очков только за то, что мы стараемся. После того, как у меня родилась Вивьен, про себя я по-прежнему называю ее Скарлетт, Я старалась каждое Рождество приезжать домой и оставаться до ее дня рождения. Дважды у меня не получилось, и... Ну и наслушалась же я за это отбудся В конце концов, она заявила, что я должна либо остаться насовсем, либо уехать и больше никогда не возвращаться, потому что, видите ли, каждый мой приезд или отъезд наносит моим детям глубокую эмоциональную травму. Да-да, именно так Будси и сказала. Она не понимает, что каждый раз, когда я возвращаюсь, мне кажется, что я наконец-то смогу остаться навсегда, что я смогу начать жизнь заново и быть хорошей матерью для моих крошек. Вот только демоны, которые поселились в моей душе, не желают успокаиваться и снова гонят меня прочь. А Будси этого не понимает. Или ей все равно. Однажды она обмолвилась о какой-то программе реабилитации. Сказала, что за все заплатит сама, лишь бы меня продержали под замком столько, сколько понадобится для полного излечения. Чушь собачья! Еще одна тюрьма меня не исправит! Я должна сама найти выход из тюрьмы, которая находится у меня в голове. И каждый раз, когда я вижу своих прекрасных малюток, из стены, отделяющей меня от свободы, выпадает еще один кирпич и в отверстие пробивается новый луч света. Моя Вивьян зовет меня мамой. Она напоминает мне меня саму в те годы, когда я была совсем маленькой и умела смотреть на мир детскими, чистыми глазами. Мне бы хотелось, чтобы Вив осталась такой навсегда. Но я знаю, что она непременно изменится, если я возьму ее с собой или пробуду дома дольше, чем следует последний раз я отсутствовала особенно долго. Мне кажется, я не спешила возвращаться, потому что после моего отъезда мне на протяжении месяцев слышался горький плач Вивьин, которая просила меня вернуться. Когда я уезжаю, она всегда плачет, но когда я возвращаюсь, моя девочка не сердится и не упрекает меня в том, что меня так долго не было. Хотела бы я знать, сколько времени пройдет, прежде чем она перестанет плакать, когда я буду уезжать, и начнет плакать, когда я буду возвращаться. Боюсь, что не очень много. Томми, кстати, уже давно не плачет, словно он смирился с существующим положением вещей. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Мне-то кажется, что он все тот же тихий, ласковый, воспитанный мальчик, каким был всегда хотя он уже учится в предпоследнем классе старшей школы. Однажды Томми сказал мне, что хочет поступить в университет штата и изучать агрономию, чтобы быть хорошим фермером. Но тут явно не обошлось без дяди Эммета. С другой стороны, тот же Эммет говорит, что у моего сына есть все, что нужно настоящему часовщику. Хорошие руки, сноровка, инженерная смекалка и неистощимое терпение. Я рада, что Томми подает такие большие надежды. Когда я об этом думаю, мне бывает не так горько от сознания того, что вырос он без меня. А значит, я все сделала правильно. Томи высокий и красивый, но с девочками застенчив, почти робок. Дядя Эмит говорит, на самом деле он ужасно боится, что слишком привяжется к какой-нибудь девочке, а она его бросит. Когда же я спросила, откуда у него такая фобия, дядя Эммит сказал, «Так подсказывает Томи его опыт общения с женщинами». Сначала я не поняла, что он имеет в виду. А когда поняла, чуть не сказала, что у Томи есть Ботсе. Но мне все-таки хватило ума промолчать, потому что дядя Эммит был прав. Вместо этого я спросила, почему он сам так и не женился. Я всегда считала это потому, что его воспитала мать, которая, как сказала Бутси в юности, была большой сумасбродкой и вертихвосткой. Но потом вышла замуж и буквально в один день превратилась в усердную и благочестивую прихожанку и респектабельную леди. Почему это произошло, Бутси не знала. Но я сразу поняла, что в ее жизни, наверное, случилось что-то серьезное что-то такое, что заставило ее обратиться ко Христу и воспитать дядю Эммета скромным тихоней. Но дядя Эммет на мой вопрос не ответил и ничего мне не объяснил. Вместо этого он напомнил мне о шляпной картонке с запасными частями для часов, которую он хранил много лет. О том, что когда он умрет, она должна перейти ко мне, а от меня — к моей дочери не представляю, почему для него это так важно, но что важно, так это точно. В общем, я не стала ему говорить, что будет гораздо лучше, если он сам передаст коробку Вивьен, потому что мне уже хочется снова впуститься в путь. Так вот, Вивьен — это маленькая, пухленькая девочка с густыми рыжими волосами и светлой кожей, сплошь покрытой веснушками. Надеюсь, Матильда права, и со временем она станет настоящей красавицей. Впрочем, даже если не станет, я уверена, что моя Вивиан не пропадет. То ли благодаря рыжим волосам, то ли благодаря ее звонкому смеху, но людей к ней буквально влечет. Она не глупа, жизнерадостная и всегда смеется, за исключением тех моментов, когда я говорю ей, что мне пора уезжать. Вчера вечером мы с Вивьен вместе отправились на индийский курган, чтобы слушать песню кипарисов. Я хотела и Томи взять с собой, но один знакомый часовщик из Коннектикута -то только что прислал дяде Эмиту целую коробку старинных часов, которые надо ремонтировать. И мой сын сказал, что хотел бы с ними разобраться. Ну и ладно. Я даже рада, что у него в жизни есть любимое занятие. Кроме того, я всегда считала, что мать и дочь обязательно должны проводить какое-то время вдвоем, потому что очень скоро их отношения навсегда изменятся, и тогда удержать их вместе смогут только воспоминания о тех минутах, когда они делились друг с другом своими секретами. Мне самой было только шесть, когда Бутси вернулась ко мне. Теплыми летними вечерами она часто водила меня на курган смотреть на звезды и слушать голоса деревьев. Это были особенные вечера, которые я никогда не забуду. Ботти рассказывала мне об одиноких духах, неупокоенных душах людей, которые до конца времен заключены в стволах старых кипарисов и которым остается только ждать ветра, чтобы пропеть печальную песнь своим навсегда утраченным любимым. Вивьен наш поход показался волшебным, а я — волшебницей, которая способна заставить деревья петь. Она еще мала, но уже умеет замечать красоту буквально во всем, и эта черта ее характера мне тоже очень нравится. А еще, и это гораздо важнее, она видит в людях добро. Думаю, в школе она будет пользоваться успехом, и не только благодаря своему уму или красоте, но еще и потому, что она будет искренне любить тех, кто ее окружает. А люди обычно чувствуют такие вещи очень хорошо. Уже сейчас Вивиан очень заботливая и внимательная. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь увидеть, как она глядит на Бутсе, когда та работает в саду. Как она старается, чтобы каждая растеница была здоровым и крепким. И это несмотря на то, как часто она повторяет, что не хочет ковыряться в земле, потому что боится. Земля привяжет ее к себе и не отпустит. Ласково, заботливо и внимательно в и с людьми. Порой даже кажется, она с легкостью угадывает, что они думают и чувствуют, и поступает именно так, как им может больше всего понравиться. Надеюсь, ей никогда не встретится плохой человек, который попытается воспользоваться этой чертой характера Вив, потому что тогда она может измениться и измениться к худшему. На холме мы сидели допоздна, искали в небе знакомые созвездия и слушали доносящиеся с болот голоса деревьев. Я не особенно верю в Бога, но в тот вечер я молилась Ему. Молилась от всего сердца, чтобы Вивьян навсегда запомнила этот вечер и эти звезды, и чтобы каждый раз, когда моя дочь слышала песни Кипарисов, она вспоминала, что я очень ее люблю, и что выразить свою любовь я могу, только попрощавшись.